Глава 12 Петроград бросал в бой отряды, полки и дивизии, как радиостанция бросает волны в эфир. Отряды, полки и дивизии обрушивались на противника частыми, но слабыми толчками. Радиостанция войны работала на короткой волне, наспех собирая атомы человеческой энергии. Ударив противника, части откатывались назад, истекая кровью, и глуша город слухами о поражениях и разгромах. Притекали новые части, и также, нанеся короткий и слабый удар, отваливались обессиленные голодом, отсутствием снаряжения и патронов, шипящей вражеской пропагандой, свивавшейся на всех углах, как клубки серых змей. По растрепанным, промоченным лошадиной мочой и навозом, Взбухшим большакам и заснеженным проселком валялись дохлые лошади, брошенные разломанные повозки, перевернутые вверх колесами пушки. На взлете горы Загадчины уже три дня, как уныло висел, завалясь на бок, облупленный броневик. Возле него беспрестанно возились механики с изломанными молотками и выщербленными клещами, посылая проклятия на смехающемуся распухшему времени, скотящемуся над полями и городами. Жизнь нельзя было угасить ничем. Она клокотала и бурлила по дорогам под разнузданные грохоты пушек. Она смеялась над лопающимися от свинцовых плевков пулеметами, хотевшими выбить эту жизнь кровью и хрустом костей. И не на плакате, а на широких плечах, далеко за огненной страдой фронта, Хмурилось бульдожье лицо генерала Юденича. Генерал христал на гайкой крутые бока белого коня и яростно колол его шпорами. Генерал был похож на время. Он был также тучен и злобен. Он хотел раздавить жизнь воплотившуюся перед ним в армии противника. В этой странной армии все было непонятно генералу Юденичу. Вместо шелковых и парчевых полотнищ, расписанных радужными крестами, издобренных густой сусалью тяжелого блеска империи, знаменами этой армии служили красные ситцевые платочки выборгских и василиостровских работниц, которые стояли наравне с мужьями, братьями и любовниками в рядах накатывающихся на генерала Евденича отрядов. Эта армия не устраивала парадов, торжественных шествий в завоеванных городах, не служило молебнов и благодарственных литий на еще окровавленных боем площадях, но молчаливо, судорожно, сжав челюсти и винтовки, лезла вперед, и в глазах падающих бойцов этой армии и после смерти можно было прочесть упрямое сожаление о том, что свинцовый кусок, пущенный белым солдатом, не дал возможности бойцу свидеться, с генералом Еденичем. И, смотря в такие глаза, генерал вздрагивал всей спиной и бульдожьими щеками при мысли об этом свидании. И часто въезжая в город на белом откормленном коне, он думал, разочарованный и недовольный, о муравьином упорстве и стоицизме этой жизни, стремящейся победить самое время. Он думал о неблагодарности этой страны который вместо голода и муки рождения неизвестных благ в будущем. Он везет в своих крепко кованных обозах настоящую пышную белую муку и жирные ломти канадского прессованного масла. Вздымающиеся навстречу генеральскому шествию сотни тысяч рук не брали его муки, а отталкивали со злобой и презрением. Этого генерал не в силах было смыслить. И вечером, читая штабные сводки, Бегущие лиловыми взводиками по бумаге английского производства, гладкой и хрусткой, генерал Юденич заверел и пучил щеки. Короткие узловатые пальцы бешено сминали британский торгамент. Генерал Юденич звал начальников штабов и хриплым фельдфебельским басом требовал усилить напор, чтобы сломить непонятное упорство защитников Петрограда. Звенели в эфире радиограммы, И наутро полки с прославленными двухвековой историей российской победоносной армией именами кидались в отчаянные атаки, затягивая петлю вокруг леденеющего города, и уже шрапнели, визжали над царско-сельскими и гатчинскими парками, и прицелы пушек щупали кирпичные трубы окрестных заводов. Штаб дивизии разбросался по избам одной из Екатериновок. Русские императоры и императрицы понатыкали по всей питерской округе эти бесчисленные, тезаименитые царственным особом поселки, словно незаконно рожденных детей. Шрапнели, накатывались все ближе и ближе на Екатериновку, звенели низко и пронзительно, спарывали снег с вистящими пульками. По шоссе, Мимо сваленный, словно карточный домик будки шоссейного сторожа, нахлёстывая лошадей улепётывали выбивающиеся из сил обозы прочасти дивизии. Продуктов в них не было и следа. Вожатые обозы навалили телеги доверху никому не нужным барахлом, горшочками со сломанной и замерзшей геранью, раскоряченными деревенскими стульями и диванами, перинами, кроватями. На одной из повозок тряслась увязанная с таймя мраморная нимфа, очевидно, взятая из какого-нибудь дворцового сада. Ее вытянутая тонкая рука с пухленькими пальчиками куртуазной бездельницы XVIII века скидывалась в небо при каждом ухабе дороги, и со стороны казалось, что нимфа летит над телегой, благословляя это рачительное и хозяйственное бегство. Шрапнели ложились все ниже и гуще, И вот на шоссе между скачущими телегами взметнулся огневой фонтан гранаты. Скакавшая телега перевернулась, колеса ее пусто и ухмылочно завертелись в воздухе. Она грохнулась на спину лошадей, давя и круша их. Задняя телега с нимфой налетела на опрокинутую. Дым взрыва медленно растаял. Нимфа все качалась над телегами, но уже без руки. Грудь ее и лицо были густо залиты алой струей, и вокруг шеи, как боа, завернулась лошадиная нога. Из далекого перелеска поползли задом по снегу серые раскоряки. Отходила под обстрелом белых последняя цепь прикрытия штаб дивизии. На крыльцо штаба вышел начдив и поднял глазам бинокль. Его обеспокоил обстрел, но он ничего не знал о действительном положении. Связь телефонила, что все благополучно, и белые сдерживаются резервами. Бинокль не успел подняться и упал, закачавшись на ремне. Начдив сорвал с головы шапку, шарахнул ее о крыльцо и выругался короткой стреляющей бранью. Он рванул двери сбы и крикнул «Все наружу! Живо! Кидай писарскую муру ко всем собакам! Тащи пулеметы на улицу! Прикрытие отрезали!» Из сутулой двери гудя и топача, роем выгнанных дымом пчел, выкарабкивались сотрудники штаба с винтовками. Во дверях сбился человеческий клубок. Тогда те, которые внутри были заняты пулеметом, не захотели ждать, пока умнется людская давка в дверях. Они подходили пулемет к окну, приподняли оскаленную машинку рылом вперед и, раскачав, соданули ею в переплет рамы. Рама с треском, звоном и ржавым скрипением петель вывалилась, и пулемет мягко съехал в сухие усты черемухи под окном. Начдив размахивал наганом у крыльца. «В цепь! В цепь боженята! Сыпь к лесу на подмогу прикрытию! Пулеметчики, пристраивай мопса на околицу! Вертись, расторопны, живо!» Он побежал за развертывающейся ровной линеечкой поперек улицы цепью, и на бегу заорал, сложив ладони рупором, обертываясь назад. «Гребенков! Пошли на край сказать трибуналу, чтоб катились к божьим родичам! Некогда судить! Арестованных пусть кончают, а сами драпают во весь дух!» Начальник штаба ткнул в спину красноармейца в желтых, расписанных анилиновыми цветами валенках и показал на край деревни. Красноармейц побежал по мелкому снежку, переваливаясь и подкидывая на бегу винтовку. Он подбежал к избушке с кирпичной стеной. На крыльце сидел карликовый, весь в узоре ласковых рябинок, красноармеец, и, потыкивая штыком в стороны, сдерживал толпившуюся кучу финских мужиков. «Не лезь! Засудят зараз вашего кулака и кашей накормят горошком свинцовым!» Мужики молчали и следили за красноармейцем, притаенными зверьями, тупыми и страшными глазами. Кимка! крикнул, подбегая красноармеец в желтых валенках. — Вы тут очумели? Кончай, базар, начдив приказал. Обходят кадеты. Рибой Кимка равнодушно показал штыком на Финов. Погляди, ежелезть будут, пори брюха, сказал он флегматично и ушел в избу. Финны прислушивались. В избег глухо, словно в подушку, лопнул выстрел. Фины залопотали, и красноармейцу стало жутко. Вслед за выстрелом вышел, застегивая кобуру, председатель трибунала. Долговязый, сутулый человек, губы у него дергались. «Пошли вон!» — закричал он на Финов. «Вон, а то всех перешибу, кровоглоты!» Мужики метнулись от избы. Хвостики их шапок замелькали за заборами и деревьями. Красноармейц в крашеных валенках... Выскочивший следом за председателем трибунала, заправил пояс с новенькими подсумками потуже на животе и побежал догонять цепь начдива. «Передай Ночдиву, что пойдем на Антропшина!» — крикнул в догонку председатель трибунала. Трибунальщики столпились у крыльца. Сухонький старичок в мятой, но аккуратно пригнанной шинели В налезающем на уши шлеме вышел из избы последним и за спин других глядел на перебегающую огородами цепь начдива, подергивая колючей серебряной щеточкой бородки. «Ну, товарищ Айда», — сказал председатель трибунала и тронулся по улице. За ним нестройной гурьбой поплелись трибунальщики. Они приближались уже к последним избам села. От них широкая аллея входила прямо в лесок, И вдруг из леска, как выбегают на межу за колосьями зайцы, высыпалось полсотни всадников в стальных немецких шлемах. Это были кавалеристы полковника Бермонта Авалова, полковника, продававшего свою шпагу чести подданства и за немецкие марки, и за русские рубли, и за английские фунты. Кавалеристы скакали в разброд, обнаженные шашки бледно серебрились за снежным воздухе. Председатель трибунала остановился и нервно вырвал револьвер из кобуры. «Рассыпайся! Беги кто куда за дворками по огородам! Кто уйдет, пробирайся поодиночке на Антропшина!» Кучка людей растаяла и рассыпалась. Председатель стал за ствол столетней липы и, упирая револьвер в корявый нарост коры, неторопливо подцепил на мушку скакавшего впереди кавалериста. Он успел выстрелить пять раз, пока налетевшая лошадь не придавила его боком к дереву, и опустившаяся шашка, раздвоив шлем, оставила на лбу председателя трибунала глубокую щель. По огородам, прыгая и перелезая через заборы, бежали трибунальцы, отстреливаясь. За ними гонялись всадники. Красноарвеец в ласковых оспинных рябинках И сухонький старичок, в налезающем на уши шлеме, подбегали уже к опушке леса. Сзади, тяжело хрипя отбивая чечетку подковами, настигала шестивершковая пегая лошадь. Красноармейц остановился и вскинул винтовку, плеснул грохочущий желтый язычок, и всадник кулем сунулся на землю. Лошадь набежала на красноармейца и остановилась. Он схватил ее за повод и обернулся к старику. «Товарищ следователь!» — Лезайте, а я позади вас, наконец, способней. Он посадил старика и вскарабкался сам. Лошадиный круп мелькнул между лесной порослью и скрылся. Всадники, окончив гонку за трибунальцами, скакали уже в тыл цепям. И когда они выскакали в поле, к трупу председателя, раскинутому под липой, медленно, поодиночке, как волки, к падали, Стали собираться разогнанные мужики финны. Они постояли несколько секунд молча и вдруг, словно сговорясь, стали топтать труп добротными, подбитыми кожей валенками.